Глава четвертая На утро Ганса разбудила Марта. Она стояла над ним и трясла его за плечо. "Вставай", сказала она тихо. "Отец умер". Ганс вскочил на ноги и еще ничего не понимая толком, сразу же заплакал. Только сейчас он почувствовал то страшное, непередаваемое, что он заметил в комнате отца и никак не мог понять, и была смерть. Она была не только в несвязанных словах отца, в его зеленом лице, растерянных и неловких движениях, но и в пепле, рассыпанном по полу, разбитом, закопченном стекле в углу комнаты,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 — сказал он тихо, и вдруг закричало тошного, противного ужаса. На столе на том же месте лежала обглотанная корка хлеба, и рядом с ней мерзкий пузырек с притертой пробкой. — Господи! — услышал он страдающий голос Ланы. — И кто знал, кто знал только, если бы я вчера поднялся наверх? — Что я, кстати, сказать вам и советовал, — раздался сзади голос Гарднера. Госпоже Мизанье идти было незачем, конечно, она женщина — Но вас, профессор, хотел видеть. Это я вам передал сейчас же, однако вы почему-то предпочли играть со мной в шахматы». Голос у Гарднера был скорбный, тихий, вполне подходящий к обстановке. Обстановка была такая, он оставался здесь за хозяина, отвечал за все, что произойдет. И скорбь госпожи Берты он тоже разделял вполне. Он подошел и положил ей руку на плечо. «Ну что же, что же, госпожа Мизанье?» — сказал он. «Видно, такая судьба. Видите, как все это скверно повернулось. Но теперь надо помнить, что вы не одна, что у вас на руках сын. Его будущее — дело ваших рук. И если вам дорог ваш муж, то сумейте вырастить его интеллект, ум, характер в вашем ребенке. Отец заблуждался, но он шел до конца по своему пути. Пусть и сын его будет так же тверд и идет до конца по тому пути, по которому...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 «Я кричу, кричу», — сказал Гарднер недовольно. «В такое время у меня было дело, сударь», — сказала Марта сурово, глядя на него. «А, ваше дело, смотрите за ним», — приказал Гарднер. «Пусть он не бегает наверх и... Вы на кухне сейчас что-нибудь делаете?» «У меня выкипает суп, сударь», — злобно ответила Марта, и слезы побежали у нее по щекам. «А, она думает о супе».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 Гарднер уже смотрел на Марту прямо и неподвижно. «Так что он вам сказал?» — спросил он. «Только то, что я вам говорю, сударь», — ответила Марта. «Только, к сожалению, это. Больше ничего». «Ну, значит, вы разговаривали с ним?» — настойчиво спросил Гарднер. Я принесла ему обед, сударь, и тогда он мне сказал. «Марта, в наш дом заползли крысы. Ты ведь знаешь, кого я так называю?» «А, чепуха!» — вдруг рассердился Гарднер и оглянулся на Ганса.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 И про меня, значит, тоже. Не смело посмотрел на нее Ганка. Нет, ничего, твердо ответила Марта. Мне ничего. Разве вот курту только? Тот был у него, так вот, может быть, он ему что-нибудь сказал. А кто это такой Курт? быстро спросил Ганка. Да, наш садовник, ответила Марта, разве вы его? Ах, ну да, конечно. Это было уже без вас, это наш новый садовник, господин Ганка. Он когда-то служил у старика Курцера. Ну — Ну-ну, — нетерпеливо сказал Ганка. Так вот, Курт заходил к нему днем, и они о чем-то говорили. — Садовником? — пожал плечами Ганка, смотря на Марту. — Очень странно. — Да, сударь, не то вспомнила, не то решилась Марта. Они про вас, наверное, говорили. — Про меня? — вскрикнул Ганка и схватил Марту за руку. — Он вам сказал, что про меня? — Нет, но когда Курт сошел вниз, он меня спросил, — А кто такой Ганка? — Где он?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 Когда Курт ставил в клетку фарфоровую чашечку с соловьиным кормом, этот проворный молодец слетал в жердочки несколькими быстрыми ударами клюва, разгонял мелюзгу, тихих соловьев, бедовых мухоловок и задумчивых варакушек, и один съедал все. Жаден он был страшно, ел много и во время еды так свирепо щелкал клювом, так бесцеремонно рылся в кормушке, что добрую половину корма разбрасывал по песку.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 Он вошел и увидел клетку, горячую спиртовку, на которой только что варился соловьиный корм. Курт на корточках. Ничего не понял и ошалело сказал. «Извините». Курт поднял голову и посмотрел на него. «Извиняю», — сказал он недовольно. Ему очень не нравился этот черный, щупленький и, наверное, очень юркий человек в отутюженном костюме, хрустящей от свежести голубоватой рубашки и щегольском галстуке. Курт никогда не любил таких. Он верил, если с первого же взгляда внимание останавливалось не на самом человеке, а на том, что на нем наверчено. Значит, и человек был нехороший. Поэтому он очень вежливо спросил его. «Я чем-нибудь могу быть вам полезен?» «Мне бы надо было видеть садовника Курта», сказал юркий человек, невольно вглядываясь в клетку, где уже шла настоящая драка, такая, что даже перья летели. Сейчас.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 — Да еще о чем-то таком, что касается вас. Ну, скажите, похоже это на правду. Вот вы на его месте поступили бы так? — Да, — сказал Ганка и опустил голову. — Но что же мне теперь делать? Что делать? — А за что вы были в тюрьме? — спросил Курт, подходя к клетке и дотрагиваясь до покрывала. Ганка опять смотрел на его улыбающееся лицо, на вздернутый нос, лоб, очень выпуклый, такого, как он считал, не по ли.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 и как будто что-то соображая. «Сколько я тут? Да вот, около двух недель, сударь!» Он еще немного подумал. «Да-да, около двух недель». Он вдруг вздохнул. «Нехорошие тут дела творятся, очень нехорошие!» Ганка посмотрел на него, спросил. «Да, нехорошие!» И вдруг почувствовал испаренную и приступ тошноты. Он взглянул в лицо Курта, но только и увидел перед собой это курносое, глуповатое лицо,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 Он кашлянул, слепо провел рукой по голове и сбросил тряпку. Она, как дохлая лягушка, сочно шмякнулась на пол, и это привело его в себя окончательно. Он сел и бодро сказал Курту, О, «У меня немного кружится голова. Нет ли у вас воды?» Но Курта около него не было. Он поискал его глазами и не нашел. За пестрой ширмой звенела посуда и лилась какая-то жидкость. «Что он там делает?»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 «Да что ж я около вас?» Снова сполошился он друг. «Мне надо же!» Он завозился на подушке. «Ну, вставайте, вставайте», — сказал Курт добродушно. «Посмотрю я, как это у вас получится». «Ну?» Но Ганка лежал уже опять, закрыв глаза и тяжело дыша открытым ртом. «Ну так что ж вы не встаете?» «То-то! Никуда вы и не встанете, никуда не пойдете. Да и не зачем вам, по правде сказать, ходить».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 «Ну, это я все знаю», — сказал Ганка. «Вы прочли его, профессору? Там была и ваша подпись», — сказал Ланэ, бессознательно защищаясь от Ганки. Когда я показал его профессору, ему стало совсем плохо. Он... Ланэ оглянулся, увидев, что Курта в комнате нет. воровато спросил, «Вас били?» «Да, то есть нет, то есть да, да». А, «Черт!» — разозлился Ганка. «Врать ему не хотелось, а правду рассказать он не мог». Да и не понял бы ее этот чувствительный, трусливый и малодушный добряк. Ладно, обо всем этом после. Ну, потом, что было потом? Вот вы ему показали мою подпись, что было дальше? Да ничего потом не было. Растерянно ответил Ланне и остановился, словно сам удивляясь своим словам. Совершенно ничего. Профессор, заперся в своем кабинете, никого не впускал даже к госпожу Мизанье, а потом и умер.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 От чего это умер? Как это так? Совершенно здоровый человек!» Он не был здоровым. «Устало», — сказал Лане. «Только не кричите на меня, пожалуйста, Ганка. У меня и так в голове все перемешалось. Ох, и зачем я написал ему это письмо?» «Какое еще письмо?» Сверепа спросил Ганка. Лане помолчал, потом сказал. «О крысах. Маленькая сумчатая крыса хочет жить и приспосабливается. А вот атлантозавры вымирают». Зачем я ему написал это? Черт знает, что такое! сказала, шалела Ганка. Сумчатые крысы, атлантозавры! чего умер профессор? закричал он вдруг. — Умер! Умер от чего? Вот о чем я вас спрашиваю, ну! от паралича сердца, мертво ответил Лане, глядя в угол. Кто это сказал? Ошалело спросил Ганка. Гарднер вызывает доктора, уклончиво ответил Лане, и нижняя челюсть его опять дрогнула.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 Уныло спросил Лане. Его чувства были очень сложными. Он, конечно, тоже не верил, что смерть произошла от паралича сердца, но и ярость Ганки показалась ему необоснованной и необъяснимой. А тон, которым тот разговаривал с ним, уже совершенно не подходящим к обстоятельствам дела. В самом деле, как он смеет кричать? Разве он сам не подписал эту проклятую декларацию? Ого, как еще подписал? Чуть не первым. Чего же он теперь выходит из себя, нервничает, требует отчета и ответа, интересуется подробностями? Ну, словом, ведет себя так, как будто он совсем не причастен ни к чему. Но вместе с тем в вопросах Ганки, в его гневе, в его негодующих криках и понукании была какая-то необъяснимая сила. Право спрашивать, и это удерживало Лане от того, чтобы задать ему прямо эти же самые вопросы. А продолжать разговор дальше в том же тоне было просто невозможно. К тому же его мучило воспоминание о письме к профессору, которое, оказывается, ни в коем случае не следовало посылать. Фраза же его о крысах положительно не вылезала у него из головы. Его даже передергивало от жгучего стыда, когда он вспоминал о ней. «Сумчатая крыса!» Вдруг забывшись, выпалил он. «Сейчас же!» Опомнившись, замахал руками, мелко закачал голову и забормотал: «Ничего подобного! Ничего подобного!» Ганка удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. Лане сидел потный, красный, от стыда и ежился. «Идем на улицу», — сказал друг Ганка. «Здесь не совсем удобно. Я все-таки хочу знать поподробнее, как все случилось. И как вы могли допустить, Лане, где были ваши глаза?» Закричал он снова, охваченный новым порывом горя.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 Ведь Лане имел право задать и другой подобный же. Зачем он пришел сюда?» И на это ему тоже пришлось бы ответить. «Да, очень просто. У меня письмо Курцеру от Гарднера. Я должен был явиться к нему, но раньше хотел выяснить обстановку и поговорить с вами». «Идите, идите», — сказал быстро Лане с каким-то суеверным даже ужасом. «Курцер-то еще не приехал, а Гарднер тут».